Часть четвертая. «Октав» замечает, что с самого начала выступлений «желтых жилетов» сотрудники аппарата дерзости не понимают, как подступиться к этой новой волне. Они выглядят ошеломленными, они боятся за свой трудовой договор, они потеряли дар речи перед лицом добровольной вовлеченности в жизнь страны. Они выглядят трусами». За одну неделю движение, возникшее в низах, дисквалифицировало казенных юмористов-бунтарей. Все юмористы францпублик, в том числе Октав, вульгарные буржуа. Политики толпятся в очереди к Сирилу Хануна. Примечание: Сирил Хануна родился в 1974. Французский телеведущий, телепродюсер и радиоведущий, актер, комик и писатель. Политики толпятся в очереди к Сириллу Хануна, не понимая, что он вот-вот займет их место. Шут при короле – здоровая идея. Шут, ставший королем – новая система. Комика – популизм. «Калюш». Примечание. Калюш. Настоящее имя Мишель Жерар Жозеф Калюччи. Годы жизни 1944-1986. Французский комик, режиссер, актер и сценарист. Обладатель премии Сезар за лучшую мужскую роль. В октябре 1980 года Калюш заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Франции в знак протеста против политической обстановки в стране. Калюш почувствовал это, когда выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 1981 года. Он позиционировал себя уже тогда в Шарли Эбдо анархистом и борцом с элитой. «Вы пошлете их в задницу вместе с Калюшем, единственным кандидатом, у которого нет причин врать!» По опросу, проведенному в декабре 1980 года, Калюш получил 16% голосов. Месяцем позже – 38%. Его поддерживали Дилёс, Гватари и Бурдьо. Примечание. Жиль Дилёс, годы жизни 1925-1995, французский философ-постмодернист совместно с психоаналитиком, философом, одним из основоположников антипсихиатрии и анархистом Пьером Феликсом Гватари – Года жизни 1930-1992 написал знаменитый трактат Антиэдип: Капитализм и шизофрения, 1972 год а также Пьер Бурдио, года жизни 1930-2002, французский социолог, автор трудов о мужском шовинизме, статусе искусства, социальном неравенстве, несовершенстве современной системы образования и другое. Разделяя ряд критических предпочтений поколения 68 -го года, в том числе Делёза и Гватари, Бурдио остаётся в границах социологии как науки. По просьбе Жака Тали... Примечание. Жак Аттали. Родился в 1943-м, французский экономист, философ, писатель и политический деятель. По просьбе Жака Аттали он снял свою кандидатуру, чтобы помешать переизбранию Валерии Жескар-де-Стена. Примечание. Валерии Рене Мари Жескар-де-Стен. Родился в 1926-м, 20-й президент Французской Республики и третий президент Пятой Республики, постоянный член Бельведерского клуба. Позже комика-популисты пришли к власти по всему миру. Первым из них стал клоун Терерика. Примечание: Франсиску Эверарду Оливейра Силва, профессиональный клоун, актер, певец и автор песен из Бразилии, известный под псевдонимом Терерика. В 2010 году стал депутатом парламента, хотя едва умеет читать и писать. В 8 лет сбежал из дома с бродячим цирком и после этого нигде не учился. Во время работы депутатом клоун не пропускал заседания, но выступал с трибуны только чтобы сообщить, что из 512 депутатов не прогуливают заседания, всего 8. Первым из них стал клоун Терерика, которого бразильцы избрали депутатом 3 октября 2010 года. В 2011-м юморист Беппе Грилло Примечание. Джузеппе Пьеро Беппе Грилло родился в 1948. -м. Итальянский комик, актер, блогер и политик. В 2009 году основал политическое движение «Пять звезд» и добился серьезных успехов в политической борьбе. Третье место, 25% поддержки на парламентских выборах в 2013, стало главной сенсацией. В 2011 году юморист Беппе Грилло принес мешок мидий к римскому палаццо Монтачиторио, где заседает Палата депутатов Италии, чтобы обличить депутатов, цепляющихся за свои кресла. Два года спустя в них сели 160 членов его движения. Ёрничанье и соцсети сделали свое дело. Беппе Грилло играл с колюшем в безумце на войне» 1985 год «Дино Ризи». Примечание. Дино Ризи. Года жизни 1916-2008. Итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии. Актер взобрался на самый верх политической власти Италии с единственным лозунгом. "Вафанкуло!" Примечание. Вульгарная итальянская пошел в жопу. В 2015 году телекомика Джимми Моралеса, примечание, Джимми Эрнесто Моралес Кабрера, родился в 1969-м, гватемальский актер, педагог, политик и государственный деятель, президент Гватемала с 14 января 2016 года. Моралес поднялся к славе в качестве телевизионного комика, сыграл главную роль в сериале «Мораль». В 2015 году телекомика Джимми Моралеса избрали президентом Гватемалы. Дональд Трамп, ведущий телешоу, вселился в Белый дом в 2016-м. Радио и телекомик Марьян Шарец... Примечание. Марьян Шарец родился в 1977-м, актер, журналист и политик, премьер-министр Словении с 13 сентября 2018 года по 3 марта 2020-го. Выступал в комедийном амплуа, пародировал многих известных людей. Экс-президента Дрновшика, Усаму Бен Ладена, Фиделя Кастро, словенского политика Ропа, славянских премьер-министров Яншу и Баюка. Радио и телекомик Марьян Шарец в 2018 году стал премьер-министром Словении. Владимир Зеленский. Примечание. Владимир Александрович Зеленский. Родился в 1978 году, Комедийный актер, продюсер и сценарист, капитан команды КВН. 95-й квартал. Основатель и художественный руководитель студии «Квартал 95». Ныне, с 20 мая 2019 -го года, действующий президент Украины, основатель политической партии «Слуга народа». Владимир Зеленский, исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа», который давал интервью за игрой в пинг-понг и общался с избирателями через видео в Инстаграме, стал в 2019 году президентом Украины. Ну и, наконец, Борис Джонсон по прозвищу «Клоун Божо» «Медийный придурок». Примечание. Александр Борис Дэпфифилд Джонсон родился в 1964. Премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. Мэр Лондона с 2008 по 2016 и министр иностранных дел Великобритании с 2016 по 2018. До начала политической карьеры Джонсон с 1987 работал журналистом в Daily Telegraph. С 94 по 99 был заместителем главного редактора и ведущим политическим обозревателем. В 1998 году в программе BBC «У меня есть для вас новости». В 2000 году стал редактором «The Spectator». В 2018 году после ухода с поста министра иностранных дел возобновил сотрудничество с Daily Телеграф». Ну и, наконец, Борис Джонсон по прозвищу «Клоун Божо» – «Медийный придурок». Избранный в 2008 мэром Лондона, в 2019 получил пост премьер-министра Великобритании. Зыбкая демократия в стиле «так себе» появилась на свет, потому что демократия заскучала. Шанс популизма – его сарказм от древнегреческого «сарказо» – «я кусаю». «Демагогу легче выставить соперников в смешном свете, чем гуманисту. Сардонический смех готовит почву для избрания зловредных клоунов с помощью соцсетей. Электоральный успех комика-популиста основывается на абсолютно справедливой максиме. Я уж точно буду не хуже моих предшественников, этих унылых зануд». «Инфотейнмент» — примечание. «Инфотейнмент» — способ подачи информации с оттенком развлекательности. Термин возник в результате аббревиатурного объединения двух слов «информация» — «information» и «развлечение» (entertainment). «энтертейнмент». «Инфотейнмент» представляет собой серьезную угрозу демократии. Нужно различать серьезное и комичное. Издевка, насмешки приводит к власти бывших злоязычных пустозвонов, перекрасившихся в демагогов». В 2016 году приглашенный на TF Plus актер Эдуард Баэр Примечание: Эдуард Баэр родился в 1966 французский актер, сценарист, режиссер и продюсер В 2016 году приглашенный на TF Plus актер Эдуард Баэр обратил внимание на это смешение жанров Жизнь все разделяет, нельзя ко всему относиться одинаково Не все тесно взаимосвязано. Мне кажется, политики должны помогать нам, используя меньше коммуникантов. Примечание «Коммуниканты» авторы сообщений. Мне кажется, политики должны помогать нам, используя меньше коммуникантов, а людям следует реже над ними насмехаться. Давайте щадить политиков. Калюша опередил Пьер Дак. Примечание. Андре Исаак, более известный как Пьер Дак. Года жизни 1893-1975. Французский юморист. Во время Второй мировой войны работал на BBC «Радио Лондона в оккупированной Франции». С 1926 года состоял в парижской масонской ложе «Неразлучники Осириса». Калюша опередил Пьер Дак, решивший стать президентом Франции 9 февраля 1965 года. Он возглавлял «Партию смеха НАТ» И ОВД — Объединенное волнообразное движение, чьим лозунгом было «Времена настали суровые, да здравствует ОВД!» Шарль де Голь попросил бывшего бойца сопротивления снять свою кандидатуру, что тот и сделал в сентябре. Всякий раз, когда комик заявляет о намерении участвовать в выборах, СМИ его поддерживают, потому что кандидаты-шутники собирают большую аудиторию, а в дебатах одерживают победы с разгромным счетом. В действительности настоящим поворотом стало избрание в 1980 актера Рональда Рейгана американским президентом, а после него в 2003 актера Арнольда Шварценеггера губернатором Калифорнии. Профессиональным журналистам недостает жалости, их остроумие лишено милосердия. Стоит им заметить в человеке недостаток, неловкость или, не дай бог, ошибку, они вцепляются в него мертвой хваткой и топят в дерьме». А ведь отсутствие способности сопереживать ближнему – типичная черта характера психопата. Могущественные сатирики не довольствуются трепкой жертвы. Им нужно сломать, уничтожить ее и поржать в своем кругу над трупом, подобно кровожадным гиенам. Октав потерял желание пировать со стервятниками. Чак Паланик, примечание, Чарльз Майкл Паланик родился в 1962 современный американский писатель и фриланс-журналист. Чак Паланик, автор «Бойцовского клуба», написал, что почти весь смех, звучащий в американских комедиях и шоу, был записан в 50-х годах, а все смеявшиеся зрители давно скончались. Внесу ясность. Я пишу эту книгу совсем не для того, чтобы сделать прилагательное «забавный» синонимом определения «нацистский». Моя цель – расслабить ваши скуловые мышцы. Мы не должны напрягать их днем и ночью весь год напролет. Они нужны еще и для того, чтобы сцепить зубы, когда потребуется.